Глава 3. Если ты не хочешь быть хорошей девочкой, Эвелин Люваль, значит я стану плохим мальчиком, рычало это чудовище, пока тянуло меня по коридору первого этажа, впиваясь своей огромной рукой в мое плечо. Я упиралась каблуками в пол, пыталась затормозить и плакала, понимая, что мне не справиться с этим великаном. Чувствовала такую ненависть, что хотелось кричать. Но слова застревали в горле и превращались лишь в сдавленные рыдания. Больше всего на свете сейчас я желала ему смерти, жаждала мести за убийство Эрика. О том, кто убил моего брата, поведал мне дядя Анден. Сообщил, что Эрик и его напарник вышли на след контрабандистов, доставляющих в Винбург запрещенное вещество, артанг. Именно эта отрава наносила непоправимый вред двуликим, заглушая их вторую ипостась. И волшебник не простил законникам того, что они сунули нос туда, куда не надо. Дядя Андан и его люди искали волшебника уже много лет, мечтая, что однажды он попадет к ним в руки. Но в руки монстра попала я. Кассиан распахнул темную дверь и щелкнул выключателем. А затем, не сбавляя скорости, потащил меня вниз по щербатым каменным ступеням. Поддавшись своей внутренней ярости, я нащупала в кармане обломок медальона и крепко сжала его в руке. Вот она, насмешка судьбы. Подарок брата станет орудием мести за его смерть. Мы спустились в подвал, и Кассиан остановился у одной из клеток скрип ржавых петель заставил поморщиться, но толстые прутья и тонкий грязный матрас, лежащий на бетонном полу в моей новой тюрьме, придали мне решимости. Стоило моему тюремщику разжать руку и отпустить мое плечо, чтобы затолкать меня внутрь, как я вытащила из кармана свое оружие и резко выкрутилась. Но мой трюк не удался из-за его высокого роста. Неправильно рассчитав траекторию и вскинув руку слишком высоко, Я полоснула острым краем по его лицу, а не ниже, как планировала. Вторая попытка тоже оказалась провальной. Он с ловкостью перехватил мою руку и силой сжал тонкое запястье, заставляя меня выпустить разбитый медальон. "Стерва", прошипел он, прикоснувшись пальцами к тонкому порезу на щеке. Совсем рядом находился еще один, старый, и уже едва заметный Волшебник швырнул меня в клетку с такой небрежностью, с какой выкидывают на мусорку сломанную куклу. Я упала спиной на матрас и отползла в угол клетки, осознав, что он вошел за мной следом. "Это тебе за медальон", прошипела я с вызовом, хотя все внутри замирало от страха. Осознавая, что час расплаты за мой поступок слишком близок, я решила поменять свою тактику, чтобы оттянуть время. Кассиан запустил ладонь в свои и без того растрёпанные после наших недавних сражений темно русые волосы, взъерошил их еще сильнее и присел на корточки возле меня. Обхватил мой подбородок и поднял его, вынуждая посмотреть в глаза. Его тёмные широкие брови съехались к переносице, губы сжались в тонкую линию. Он долго сверлил меня гневным взглядом и молчал, заставляя нервничать. Чего ты хочешь от меня? Решилась спросить я, рассматривая его лицо. Он был довольно привлекателен, но его черная душа напрочь перечеркивала все достоинства внешности. Чем дольше я была его зрительной мишенью, тем больше меня гипнотизировали его черные глаза с проблеском опасности. Между нами словно устанавливалась связь, связь взаимной ненависти и какой-то странной игры где каждый собирался играть по своим правилам. Тебя ждет кто-то? наконец спросил он, не зная, как больно этот вопрос резанул меня по сердцу. Нет, я живу одна. Муж, родственники, никого нет, солгала я, и понимая, что он обязательно проверит информацию, добавила: есть дядя, но я почти с ним не общаюсь. Наши отношения далеки от идеальных. В этом была доля правды. До смерти Эрика дядя Анден словно не замечал моего существования, принимал в свою семью только моего брата, возможно, потому что Эрик был двуликим, как и сам Анден. и его место было здесь, в Инбурге, стране двуликих. После смерти бабушки Эрик захотел переехать сюда, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Хотя мне по душе больше Франвиль, страна таких же одаренных, как и я на скудное наследство и кое-какие сбережения мы купили маленький домишко, в котором и жили вдвоем. До тех пор, пока три года назад моего брата не убили на задании. С дядей и тетушкой я общалась крайне редко, полностью погрузившись в работу, которую они совсем не одобряли. Где твой дом? Улица Фьюсале, крайний дом с синей крышей. Вещички нужны какие-нибудь спросил с издёвкой мой мучитель, давая понять, что собирается нагрянуть ко мне в гости. Яд. Это все, о чем я сейчас мечтаю, процедила сквозь зубы. Ну-ну, Эви. Еще один удар по сердцу. Так называл меня только брат. Не рассчитывай на свою быструю погибель. Ты мне еще пригодишься. Он отпустил подбородок, встал и двинулся к выходу. Я не стала говорить ему, что яд мне нужен не для себя, а для него. Пусть думает, что я принимаю правила его игры. У тебя есть два дня, заявил он, запирая клетку. Не станешь более сговорчивой, отправишься в море кормить рыб. Можно и в сточную канаву просто выкинуть, зачем заморачиваться с морем? На красивом лице моего мучителя появилась улыбка. Из за крови, сочившейся из раны и капающей ему на подбородок, эта улыбка казалась пугающей. Разве можно выкинуть в столичную канаву племянницу главного судьи столицы? Ехидно подметил он. За кого ты меня принимаешь? Значит, он уже знает, кто я. Быстро, однако. За чудовище, процедилось ненавистью. Хм. Странно. До тебя все женщины считали меня полне симпатичным. Видимо, они не разглядели черную душу. Кассиан расхохотался, чем разозлил меня еще сильнее. «Два дня", напомнил он, направляясь к выходу из подвала. "А что я должна делать?" закричала, подскочив к решеткам и глядя ему в спину. "Играть по моим правилам", ответил он, и дверь захлопнулась. Я опустилась на каменный пол и обхватила себя руками. Мысли в голове путались. Мне необходимо было понять, как себя вести дальше и на что я готова, чтобы выжить и отомстить.